Глава 36. Санкт-Петербург, 1905 год. Ольга прикрыла салон довольно быстро, не дожидаясь неприятностей. Она прекрасно понимала, как не невица все равно конец найдется. Женщина предвидела, что советник Павлоградский и еще несколько человек рангом пониже, которым тоже удалось всучить подделки, причем довольно грубые, не отправиться в полицию. Во-первых, у них не было никаких доказательств, только их слово против ее. Во-вторых, большинству посетителей она продала подлинники, и они остались очень довольны. Честная продажа принесла мизерный доход, но он с лихвой компенсировался мошенничеством. Бизнес госпожи фон Шейн продолжал приносить деньги. Помня о том, что в смутное время лучше всего не держать в доме или в банке купюры, она скупала золото и бриллианты и прятала в шкатулке в тайнике. Муж об этом, разумеется, ничего не знал. Не знал он и о том, что каждый вечер женщина запиралась в комнате, чтобы, открыв заветный ларец, полюбоваться бриллиантами. Странно, но они не приносили успокоения, не требовали от нее начать жить честно. Наоборот, перебирая кольца и серьги, она вспоминала тот далекий и злополучный день, когда княгиня Раховская обвинила ее в воровстве, как Мишель почти сразу предал ее и клялась отомстить всем. Но не всем вообще, конечно, только мужчинам, к которым баронесса испытывала почти звериную ненависть. Она притворялась влюбленной, когда ей это было выгодно, и ни один человек не раскусил актрису, не бежал от нее. Все попадались в ловко расставленные сети. «То ли еще будет, дорогие мои», шептала она, примеряя диадему. «То ли еще будет». «Это еще цветочки, господа!» Напрягая мозг, она думала о следующей афере. Но пока, в ожидании крупного дела, продолжала выступать в роли Витмитлера, торгуя должностями настоящими и вымышленными, и не брезгуя ничем. Однажды знакомый граф попросил ее пристроить отставного капитана участника Крымской войны, довольно пожилого человека. Баронесса любезно согласилась, назначила встречу, и когда перед ней предстал старец с горделивой осанкой, с лицом обезображенным толстым багровым шрамом, она любезно предложила ему сесть, угостила чаем с крендельками и принялась расспрашивать, что привело его к ней. Держа кружку дрожавшей рукой, Старик начал рассказывать, и из его красноватых глаз полились слезы. Судьба почему-то оказалась жестокой к этому человеку. Когда-то, так давно, что казалось это случилось в другой жизни, у него была семья, жена и дочка. Чехотка унесла обеих, осиротив его. Вражеские пули сделали его инвалидом, Пенсия от государства не позволяла сводить концы с концами. И он обратился к сыну своего боевого товарища, к сожалению, уже почившего, чтобы тот помог пристроиться на любую работу. Баронесса слушала сочувственно, изредка кивая, и старику показалось, что он давно не встречал такой красивой и понимающей женщины. «Я знаю, что за должность придется заплатить». Прошамкал он. И я готов с условием, что все вернется мне довольно скоро, иначе я лишусь куска хлеба и крыши над головой. Он протянул Ольге конверт. Держите, здесь три тысячи. Все, что у меня есть. Я заложил даже свои ордена и медали. Баронесса вздохнула и дотронулась до его коричневой руки. «Милый мой», — она произнесла это так проникновенно, что старик зашмыгал носом от умиления. «Конечно, конечно, я помогу вам. У меня есть на примете хорошая должность. Разумеется, она стоит дороже, но вы герой. Я внесу за вас необходимую сумму». Одной серьезной компании требуется человек-представитель. Компания занимается недвижимостью, И ваши обязанности будут состоять в том, чтобы осматривать дома, приготовленные к продаже, информировать будущих хозяев и ждать от них деньги для совершения сделки. «Ничего сложного даже для человека в возрасте, я полагаю». Женщина послала старику обворожительную улыбку. «Вы готовы?» Старик упал на колени. «Божественное, вы спасаете мне жизнь!» Баронесса недовольно поморщилась. «Немедленно встаньте, как не стыдно! Вы герой войны, ветеран!» И стоите на коленях перед обычной женщиной. Она помогла ему подняться, и он припал к ее руке. Ольга аккуратно отняла ее и, открыв кошелек, сунула в руки ветерану сто рублей. «Ехать придется до Варшавы, это вам на проезд». Она придвинула к себе листок бумаги и что-то черкнула на нем. — Это адрес дома, который нужно хорошо осмотреть. Вы не должны обманывать будущих хозяев. Если вам что-то не понравится, ваша задача обязательно информировать их. Ветеран склонил перед ней седую голову. — Я все понял. Я вас не подведу, богиня. Как молодой он ринулся на улицу, а госпожа фон Шейн Лишь ехидно улыбнулась вслед. Несмотря на то, что до Варшавы было не так уж и далеко по сравнению с Сибирию, куда женщина отправила несчастного Свечникова, пожилой человек ужасно устал, прежде чем прибыл на место. Дом добротный, в два этажа, построенный в стиле барокко, ему понравился, и он тут же, настрочив письмо баронессе, стал ждать денег, чтобы приобрести его, а заодно забрать свои комиссионные десять тысяч. Бедняга давно не видел такие деньги, и поэтому ждал их с нетерпением. Но проходили дни, недели, а из Санкт-Петербурга не было ни ответа, ни привета. Капитан несколько раз писал очаровательной Ольге Зельдовне, думая, что что-то случилось с предыдущими письмами. Однако ответа по-прежнему не было, и, истратив последний рубль, он пешком, как когда-то Ломоносов, надеясь на добрых людей, отправился обратно. Добравшись до столицы, несчастный в чем был, грязный, пропахший потом, с длинными седыми нечесанными космами поплелся к баронессе. Капитан застал ее в саду и кинулся в ноги, умоляя отдать три тысячи, без которых ему не жить. Но Ольга Зельдовна прищурилась Удивленно посмотрев на него И приказала садовнику Выгони этого сумасшедшего Он несет какую-то чепуху Я впервые в жизни его вижу Садовник Герасим Высокий, с широченными плечами Взял старика за шиворот Морщася от крепкого запаха пота И толкнул, придав бедняге ускорение пинком Обессиливший капитан Растянулся на земле и зарыдал. Он понял, что деньги его уплыли безвозвратно вместе с надеждами на безбедную и счастливую жизнь. Послав баронессе проклятие, несчастный зашагал по дороге, сильно припадая на правую ногу, которую повредил при падении. За углом он оглянулся. Баронесса не смотрела ему вслед. Она уже вычеркнула его из своей жизни. Немного постояв у небольшой березы с кривым стволом, капитан приосанился. Он принял, как ему показалось, единственно правильное решение. Ольга прочитала в газете, что в Неве выловили тело старика с длинными седыми волосами, неухоженного, судя по всему, безопределенного места жительства, и улыбнулась про себя. Она сразу догадалась, кем был этот несчастный но в ее холодной душе ничто не шевельнулось. Смерть? Что ж, пусть будет смерть. Мужчины, эти мерзкие, похотливые животные, недостойны жить. Чем больше их она сведет в могилу, тем лучше».